Глава 68. Склеп выдовы, часть 5. Могу я оставить это себе? Спросил я, прежде чем понял, что моя ладонь кровоточит от того, что я слишком сильно схватился за осколок рога. Эльфика, несмотря на свое состояние, издала хриплый смешок после моего вопроса, застав меня врасплох. Подняв бровь, я не мог не задаться вопросом, что творится у нее в голове, и насколько она достойна восхищения за свою способность смеяться, учитывая ее положение. «Думаешь, я сошла с ума?» — сказала она с трудом, поворачивая голову на звук моего голоса. «Нет. Я думаю, это достойно восхищения», — ответил я. «Ты тоже странный». «Раз спрашиваешь у умирающего солдата, сможешь ли оставить себе что-то подобное?» «Оставляй, конечно. Для меня это все равно не имеет никакой ценности». Она вздохнула, и внезапно ее серьезное лицо стало выглядеть так, словно оно постарело на двадцать лет. «Я даже не знаю твоего имени, дитя». «Но скоро я умру. Не нужно выдавливать из себя какие-то чувства по поводу этого факта». Эльфика выдохнула, но выражение ее лица оставалось твердым. «Меня зовут Артур. И...» «Да. К сожалению, похоже, у меня нет способа спасти тебя». «Я отправил черный осколок в кольцо измерения». «Мне жаль». Думаю, этому просто не суждено было случиться. Поскольку у меня мало времени, я расскажу тебе все, что знаю. У меня в груди стало тяжело от того, что она так легко отбросила свои надежды и приняла свою судьбу. Меня зовут Алея Трискан. Как ты уже догадался? Я одна из шести копий и трупы, которые ты, вероятно, заметил по прибытии, были моими солдатами. Каждое копье командовала батальоном, состоящим из лучших магов. После создания шести копий несколько месяцев назад я обучала их работать в команде, чтобы зачищать подземелья и другие неизвестные области — Шесть копий редко ходят на задание вместе, если только мы не исследуем подземелье класса «С» или выше. Судя по направлению твоих шагов, похоже, ты вошел с другого входа. На самом деле, это место соединено с тремя подземельями. Из какого подземелья ты пришел, Артур? — Аллея ёрзала, пытаясь прислониться к стене. «Мы со студентами и профессором пришли в склеп вдовы. Все остальные смогли выбраться, однако мне, видимо, не повезло. Я занял место у стены рядом с Аллеей, осматривая открывшуюся передо мной картину бойни. Я мог смутно представить, что произошло, потому как были расположены тела и где они получили свои смертельные ранения». «Я не знаю, сколько тебе лет, Артур, но никто не должен видеть подобное», — прошептала Алия. Ее голос был пронизан раскаянием. «Да, возможно, мой возраст не слишком хорошо соотносится с подобными ситуациями. Вы правы, никто независимо от возраста не должен видеть ничего подобного». Ее дыхание стало более прерывистым, но она держалась. «Я и мои солдаты прибыли из подземелья A-класса под названием «Адская пасть». Нам было поручено исследовать подземелье после того, как мы получили сообщение о противоречивых наблюдениях внутри. Авантюристы, которые вернулись живыми... Были из тех, кто часто посещал эти подземелья. Те, кому удалось вернуться, были едва живы. И все они рассказывали, что сфере, обитающие внутри, внезапно стали сильнее и свирепее. Подсемелье, из которого пришел ты, было также, Спросила Алия. Ее слова выходили медленнее, чем раньше. «Да. Прямо на первом этаже нас встретила целая армия ревунов. Миньоны не были проблемой, но появилась две их королевы. Одна из королев, съев другую, превратилась из серой в черную, а ее сила возросла в несколько раз. Я подозревал, что причина в этом». «Что значит «подозревал»?» «Ты хочешь сказать, что видел этого демона раньше?» Обмякшее тело Алии внезапно приподнялось, а ее голова повернулась обратно ко мне. Шок был очевиден в ее голосе. «Я не уверен, что это тот самый, но да», — честно ответил я. «Тот самый? Ты думаешь, их несколько...» И без того бледное лицо Алеи стало еще бледнее. У меня нет точных доказательств, но я подозреваю, что тот, кого вы видели в Ритро, просто один из чужеземных рогатых демонов. Ответил я, вспоминая ту ночь, когда я разлучился с Сильвией. Черный демон, загнутыми вниз рогами, сказал что-то о том, что Сильвия доставляет им неприятности. Это были лишь догадки, но я подозревал, что их вероятно больше одного. В моем разуме начали крутиться мысли о различных возможностях и причинах, почему они это делают. Было ли это все ради Сильвии или ради какой-то более важной цели? Я вспомнил, что когда Сильвия отдала мне камень, я должен был защищать его любой ценой. Этот камень оказался яйцом, причем ничьим иным, как драконьим. Неужели Сильвия была настолько важным существом, что рогатым демонам пришлось зайти так далеко? «О чем ты думаешь, Артур?» Аллея издала напряженный кашель, когда свежая кровь вытекала из запечатанной раны, где когда-то находилось ее ядро маны. «Я всегда находил занимательным тот факт, что в то время как ядра зверей можно было собирать и использовать в качестве инструментов для усиления маны, человеческие ядра маны не использовались». Когда Мак умирал, его ядро маны разрушалось, и накопленная в нем мана рассеивалась. Неужели это происходит потому, что мы собираем ману из атмосферы? Казалось, в этом был более глубокий смысл, если думать о том, что людям не нужны их ядра маны, чтобы выжить, в то время как сами наши ядра маны зависят от того, живы ли мы. Казалось, этот мир вращается вокруг того, Мак ты или нет, а если маг, то насколько ты силен. Я не мог отделаться от мысли, что бог этого мира хотел сказать нам, что жизнь важнее магии, что должно быть очевидным утверждением, но люди этого мира, казалось, забыли об этом. Прежде чем я успел углубиться в мысли о высшем существе, меня вернул к реальности на древистый кашель аллеи. «Ты в порядке?» Это был глупый вопрос. Конечно, она была не в порядке. Когда моя команда добралась до первого этажа адской пасти, там не было ничего необычного. Мана звери были те же, что и в записи. Это случилось, когда мы достигли последнего этажа, где хозяин подземелья устроил свое логово. Я должна была легко справиться со змеей Аида, который был.. Сверим верем глаза. класса В ее тоне не было и следа хвостовства или самоуверенности. Для нее это был просто факт. Смея был известен струящимся вдоль его длинного позвоночника голубым огнем. Но он выглядел иначе. Сначала мы были в замешательстве — потому что казалось, что у него вообще нет пламени. Но когда мы присмотрелись, оказалось, что пламя не видно на фоне черных стен пещеры, потому что само пламя было черным. Оно выглядело, как густой дым, тихо мерцающий вдоль позвоночника 13 метров и змею. У этого смея Аида также был черный рог, торчащий из лба, а его чешуя, которая в записях была матово-серого цвета, оказалась глянцево-черной. Я заметил, что Алея дрожит, сделав глубокий вдох. Бой был ужасным. Я потеряла пятерых своих людей из-за этого смея. Бой длился несколько часов, но мне удалось его убить. Однако, когда мы попытались достать ядро зверя, его там не оказалось. Она разразилась очередным приступом кашля, и я побежал к пруду и намочил в нем то, что осталось от моей формы. Прополоскав ее, я дал ткани впитать как можно больше воды, а затем вернулся к олею. Открой рот, попросил я. Она замешкалась на мгновение, но в конце концов сделала то, что ей сказали. Когда я осторожно сжал свою промокшую форму над ее ртом, вода потекла ей в рот. Она удивленно вскрикнула от холода, но вскоре начала яростно глотать воду. Она прошептала небольшое спасибо, после чего продолжила свой рассказ. Хотя у нас было искушение вернуться на поверхность, нам ничего не удалось выяснить. Поэтому мы начали искать подсказки внутри. Один из моих людей использовал заклинание и обнаружил, что под тонким слоем земли есть скрытый туннель. Пройдя через туннель, мы попали сюда. Когда голос Олей дрогнул при последних словах, слезы смешанные с кровью потекли по закрытым векам, где раньше были ее глаза. О, он, он был здесь. Когда мы добрались до этой пещеры, я до сих пор помню, как он смотрел на нас. Эти алые глаза. Выпустив дрожащий вздох, она продолжила. «Моя команда и я... Никто не знал, что это за монстр. Поэтому мы сделали то, что подсказали нам наши инстинкты. Мы подняли оружие. Это была наша первая ошибка. Я все еще могу представить его так отчетливо». Его бледно-серую кожу, его лицо, оно было зверским, но в то же время выглядело почти человеческим. Он смотрел на нас и ухмылялся, обнажая свои острые клыки. Нас спило с толку то, что он заговорил. Ее голос перешел на шепот. М? ответил я, просто чтобы дать ей понять, что я все еще здесь. «Он даже не удивился, увидев нас там, в Ридро, а он... Это существо просто смотрело на нас. После чего...» «После чего?» — спросил я, садясь прямо. «Он дал нам два варианта. Слезы и кровь продолжали течь по ее некогда прекрасному лицу, пока она заставила себя закончить. Он, «Он посмотрел на меня, как будто сразу понял, что я лидер, и сказал, что позволит мне выйти невредимой, если я...» Она подавила рыдание, ее единственная рука сжалась в кулак. «Если я...» Расчленю каждого из моих товарищей по команде, одного за другим, на его глазах. Это нелепое предложение привело бы в ярость любого. Но, глядя на то, в каком состоянии сейчас находилась Аллея, у меня не было уверенности в том, что она приняла правильное решение. Возможно, ее товарищи по команде хотели бы, чтобы она поскорее убила их, вместо того, чтобы подвергаться пыткам, как это случилось с ними. «А какой был другой вариант?» — спросил я, осторожно обхватив руками ее сжатый кулак. «Он просто насмехался над нами и сказал, что другой вариант — это что мы можем попробовать бороться». Ее слезы, смешанные с кровью, запятнали разорванные остатки одежды, пока она продолжала тихо плакать. Не в силах найти слова, чтобы утешить ее, я просто крепко сжимал ее кулак в своих руках. Проходили мгновения, и лишь звук текущей воды и тихие всхлипывания аллеи нарушали гробовую тишину. У «Нас не было. Я не хочу заставлять тебя заново переживать эту сцену, но мне нужно как можно больше подробностей, Алия. Я нежно погладил ее по руке, пытаясь успокоить. У него из лба торчала два рога, резко загибающихся назад. Она изо всех сил старалась говорить спокойно. Два рога? Значит, действительно существовал не один рогатый демон. Это был клан? Раса? Мое сердце начало неконтролируемо биться от одного только представления целой расы, состоящей из рогатых демонов. Всего один из них мог уничтожить одну из шести копий ее команду. Да, моя сильнейшая атака смогла создать лишь небольшой скол на роге. Аллея, казалось, хотела что-то спросить, но продолжала. Ее дыхание становилось все короче. Он... А, оно... Фридра был способен использовать магию. Магию, которая, казалось, бросала вызов здравому смыслу любой магии, которую я когда-либо видела. Губы Алеи начали дрожать. — Какого рода магию он использовал? — Металл. Черный металл. Он мог мгновенно наколдовать металлические шипы, лезвия, любое оружие из земли или из самого себя. Я даже не знаю, как это правильно описать. Все закончилось слишком быстро. Половина моей команды погибла В первой волне атак, которую он обрушил простым движением руки А когда те, кто еще был жив, напали на него Он даже не потрудился уклониться Пластины черного металла материализовались И блокировали любую атаку, которая смогла подобраться к нему Я почувствовал, как напряглось мое лицо, когда я попытался представить себе, какими силами обладал Вритра, а, возможно, и вся его раса. Это было похоже на колдовство, но на совершенно другом уровне. То, как она это описывала, скорее напоминало проявление или даже создание определенного явления, чем воздействие на уже существующие частицы маны. «Но как такое вообще возможно?» «Способны ли они просто пропустить шаги в фундаментальных законах магии этого мира? Или они просто более сведущие и могут делать это с помощью особого навыка?» Моя голова тут же повернулась в сторону аллеи, когда раздался звук ее кашля. Он был хуже, чем раньше. Она закашлялась кровью. «Вридра. Он ушел, оставив меня в таком состоянии». Я не уверена, знал ли он, что кто-то придет. Но последнее, что он сказал перед уходом, было его имя. И, и что Дикотен станет соной боевых действий. Кровь потекла по уголку ее рта. Она повернула ко мне голову. Это может показаться абсурдным, но не мог бы ты оказать мне услугу. Алея слабо улыбнулась, обнажив окровавленные зубы. Конечно, все что угодно. Я ожидал, что она оставит мне какой-нибудь предмет или послание, возможно для любимого человека дома или, может быть, для своей семьи. Об Обнимишь меня. Я наклонился ближе, услышав только последнюю часть. Прости, я не совсем понял. «Я всегда думала, что мне никто не нужен, что я достаточно сильна. У меня никогда не было семьи или любовника, чтобы зависеть от них, но... Знаешь, я... Я действительно не хочу умирать в одиночестве». Алея прикусила дрожащую нижнюю губу. «Ты можешь меня обнять?» Не говоря ни слова, я нежно обхватил руками хрупкую шею и талию Алеи, прислонив ее голову к своей груди. «Мне страшно. Я не хочу умирать. Я просто молчал, стеснув зубы, так как снова не мог найти слов, чтобы утешить ее. Мягко поглаживая аллею по затылку, я почувствовал, что ее дыхание становилось все слабее и слабее, и мгновение спустя она скончалась у меня на руках.